четвертое значит решено утро принесло письмо от весты бэйнбридж дорогой мистер Эндерби третьего дня в лондоне вы похоже, на куролеели мне только сегодня удалось раздобыть вечернюю газету того достопамятного дня которая пусть и кратко но вполне ясно дает понять что что вы приложили все усилия, чтобы настроить против себя одного облеченного титулом мецената? Должна признаться, я даже восхищаюсь вашей независимостью, хотя один бог знает, как поэт наши дни может позволить себе такую байроновскую роскошь. Я слышала, сэр Джордж весьма разобижен и зол. Что на вас нашло? Просто не понимаю» но я лишь обычная женщина без претензий на интеллектуальность и никогда не посмела бы возомнить, будто способна разгадать, что происходит в голове у поэта. Факт в том, и рискну сказать, вы довольно скоро услышите об этом от вашего собственного издателя, что ваше имя стало табу для Гудби из годных книг, поэтому будьте начеку. В сложившихся обстоятельствах, думаю, Неплохо было бы публиковать ваши еженедельные излияния под псевдонимом. Кроме того, это даст нам шанс расцветить колонку фотографий какого-нибудь длинноволосого мужчины-модели с пером в руке и устремленным к небесам мечтательным взором. Вы понимаете, о чем я? Поэт большой буквы в расхожем представлении домохозяек. Может, «Вам приходит в голову какой-нибудь псевдоним? Пожалуйста, подпишите контракт и перешлите его мне». «Мне правда понравился наш чай вдвоем. Ваша Веста Бейнбридж». Дрожа от ярости, Эндерби скомкал дорогую почтовую бумагу. Он швырнул письмо в унитаз и дернул за цепочку, но бумага оказалась слишком плотной, и в спуск не пролезло. Пришлось вытащить мокрый ком и затолкать старую картонную коробку с мусором, консервным банком из-под сгущенного молока, рыбьим костям, картофельным очисткам и из питому чаю. Через час тяжких мыслей и попыток продолжить работу он испытал настоятельное желание перечитать письмо, что и сделал, смахивая заляпавшую бумагу чинки на куролесил независимость байроническая вот как думают расхожая домохозяйка ивеста бэйнбридж он хмурился и щурился на слова в крошечном коридорчике было темно вдруг в дверь забарабанили двумя кулаками так годил лобьёт себя в грудь И Эндерби удивленно поднял взгляд. «Выходи, Эндерби!» — прокричал Джек. «Хочу перемолвиться с тобой словечком, чертов ты поэт!» «На-кася, выкуси!» — рябкнул Эндерби в духе и с интонацией мачехи. «Выходи, Эндерби! Выходи и делись, как мужчина!» «Открой двери, дай мне тебе вмазать, сволочь ты этакая!» «Нет, — ответил Эндерби, — не выйду. А если я открою дверь, то об этом пожалею. Знаю, что пожалею. Не хочу твоей крови на своих руках. Эндерби, — орал Джек, — я честь по чести тебя предупредил». «Открывай и дай мне тебя избить, блудливый ты поэтишка! Я тебе устрою за то, что ты спал с моей женой, лживая ты, скотина!» «Она тебе не жена», — возразил Эндерби. «И спал я на диване. Кто-то меня оболгал. А теперь убирайся, пока я не разозлился». «Открой дверь, Эндерби, прошу!» — молил Джек. «Я хочу тебе врезать!» «Это просто-напросто справедливо, чтобы я тебя побил, сволочь-то я такая!» «А я уже на работу опаздываю! Открывай! И давай с этим покончим!» И обоими кулаками забарабанил по двери. «Перестань, Джек!» Раздался сверху женский голос, который почему-то наводил на мысль о ночной рубашке и бегуди «Только дураком себя выставишь!» «Дураком, говоришь? Сейчас увидим. А теперь заткнись. Ты свое получила? Теперь очередь, Эндерби!» Он забарабанил снова. Сходив на кухню, Эндерби вернулся с ножом, которым разделывал зайца. открывая Эндерби! Время поджимает, скотина ты такая!» Эндерби открыл. Джек был моложавым громилой с морщинистыми щеками и глазами цвета мочи. Будь волосы проволокой, черная проволока росла бы у него из головы. Он даже оба кулака заготовил, с жалко зажатыми внутрь большими пальцами. Эндерби уже получил в живот в Лондоне. Дома его бить не будут. Он занес нож. «Выкуси!» — повторил он. «Так нечестно!» — обиделся Джек. «Я только побить тебя хотел! Несправедливо, что ты сразу за тесак схватился! Я всего-то хотел сказать, не лезь к ней наверх, понимаешь? А потом один хороший врыло, и доброго дня всем! Не дело с чужой бабой блудить! Она же моя! Ты сам это понимаешь! А теперь...» «Положи нож, и как мужчина прими, что тебе причитается. Выкуси!» Приняв позу убийцы, отозвался Эндерби. «У меня ключа не было, вот и все. И она пустила меня поспать на диване. Если ты в этом мне не веришь, то вообще ни в чем не поверишь». «Во что хочу, в то и верю», — совершенно искренне ответил Джек. «Я этого так не оставлю». «Не думай, что ты от меня отделался, Эндерби, поэт ты или нет. Это я тебе напрямик говорю. Сейчас я на работу иду и так уже опаздываю. А виноват во всем ты, что только ухудшает дело». Внезапно выбросив руку, он вырвал нож из схватки Эндерби. «Вот так-то!» — гордо сказал он. «Теперь тебе конец!» Эндерби стремительно захлопнул дверь. «Я вернусь, Эндерби!» — крикнул Джек. «Тебе конец! Помяни мое слово!» Пнув дверь, Эндерби, он затопал прочь, страшно хлопнув входной дверью. Эндерби трепеща, заперся в уборной. «Каналии, негодяи, презренные людишки с их треклятым сексом и чертовой ревностью!» значит Действительно, время пришло. Все на это указывает. Прочь, прочь, прочь. Куда теперь? Сев на унитаз, он начал корябать список дел. А. Забрать наличность из банка. Б. Раздобыть карту южного побережья. С. Послать миссис М чек и уведомление о выезде. Д написать миссис Б. Е. Повидаться с Ари. От необходимости строить планы и кошмара надвигающихся сборов он разволновался и постарался найти утешение, сочиняя стихотворение, венчающее цикл к Тельме. От получившегося «несло жаркими руками», «белой плотью», «хриплым желанием», «любовью», Любовью, любовью. Для Эндерби оно стало своего рода катарсисом, сродни громкой площадной брани. Выступление страсти, в безумье моём снова видится образ твой. Под слепящим дождем невозможной любви Никну горестной головой. Петухи охрипли от криков любви. Напитать собою позволь Пересохший в корках кровавых рот, Рот усталый, чья жажда боль. Он выписал чек миссис Мельдрам, и сочинил, по возможности, отрывистое прощание. «Благодарю за непрошенную заботу. Примите уведомление, ваш и так далее». В письме миссис Бэйнбридж он учтиво сообщил, что получил ее посылку и письмо, но, с сожалением, должен признать, по зрелому размышлению, Он счел, что не сможет удовлетворить скудные поэтические потребности, даже если бы таковые существовали, читательниц Фэм. Его комплименты мисс или миссис Фробишер, если миссис Бэйнбридж будет так добра их передать, и поздравление, что у читательниц ее кулинарного приложения такие луженые желудки. Он, Эндерби, если это кого-то интересует, Сильно пострадал от ее спагетти-сюрприза. Он намерен уничтожить контракт и раздать номера фэм бедным. Искренне ваш и так далее. По скриптум он съезжает с вышеуказанного адреса, куда пока не знает. Отвечать ей незачем. Несколько успокоившись, Эндерби побрился и приготовился выйти из дома. Пока Крикун Джек на работе. Ему ничего не грозит».